— Слухи, слухами. Вот ведь и Крыжов предупреждал, но поверить, что такое произойдет на самом деле, было невозможно. — Может быть, есть какая-то иная причина? — спросил он у следователя. Тот лишь рукой махнул. Какая еще иная? — Сверху над миной записочка лежала. — А Можете ознакомиться? и вынул из портфеля аккуратно сложенный листок. — Причем здесь мина? — Фандорины не понял, а спросить не успел. Следователя отозвал исправник. — Зато откуда ни возьмись, появился Лев Сократович. Лицо у него было напряженное, хмурое, движения резкие. — Все выяснил, — сообщил он, — Нервно потирая руки, поговорил со стариками. Ужас! Средневековье! В Денисеве первое сообщение о переписи восприняли сравнительно спокойно. Деревня богатая, все поголовно грамотные. А недавно вдруг ни с того ни с сего, будто пожар какой. Только о конце света и говорят. Мол, да подлинно разъяснилось. Недели две осталось, а не более, а там явится Антихрист. Кто сам себя не спасет, тому гореть в гиене огненной. И началось. Кто плачет, кто молится, кто с родственниками прощается — Староста умный мужик, ходил по домам, говорил: не торопитесь, и на антихриста управо сыщется, Господь знак даст. многих убедил обождать, но не всех. В Саватий Хвалынов, первый деревенский плотник, решил по-своему. Шесть дней назад с женой и ребенком Залегли в мину. Это такой земляной склеп, по сути дела могила. Так самозакапывались святые старцы во время гонений против раскольников. Обрежались в саваны, залезали в нору, вход за собой заваливали и лежали там во тьме, жгли свечки и пели, сколько хватало воздуха. В здешних местах еще осенью, как первый слух о переписи прошел, все кинулись тайные мины рыть. У наших чиновных умников считалось, что раскольники хотят просто попугать власть, что подступилась со своей антихристовой затеей. Вот вам и попугать. Плотник с семьей залегли в минус шесть дней назад? Почему же откапывают только сейчас? Староста попробовал, не дали. Тяжкий грех мешать спасению. Но и под суд старости тоже неохота. Вчера исхитрился, тайком послал в уезд сына, С предсмертной запиской, которую оставил плотник. Вот у власти и примчались. Да что Проку. Эраст Петрович развернул желтоватую страничку и списанную старинными буквами, как в древних книгах. Текст был такой: Ваш новый устав и метрика. Отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества, а наше Отечество — Христос. Нам Господь глаголит во Святом Евангелии Своем. Вся куба же исповесть мя пред человеки, исповем его и аспред отцем моим, иже на небесех а иже отвержется меня пред человеки, отвергуся его и аз перед отцем моим и же на небесех. По отвещаем мы вам вкратце и окончательно, что мы от истинного Господа нашего Иисуса Христа отверженные не хочем и от христианской веры отступить и не желаем, и что святые отцы святыми соборами приняли, то и мы принимаем, а что святые отцы и апостолы прокляли и отринули, то и мы проклинаем и отрекаем, а вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть. И. Кахновский, заглядывавший через плечо Фандорина, Страдальчески воскликнул. — Да причем же здесь отвержение от Христа? Какой-то устав придумали. Чудовищное недоразумение. — Я же сам был здесь в декабре. Все подробнейше. — Плотник что, был книгачеем? — спросил Араст Петрович перебив эмоционального статистика. Цитирует церковнославянское Евангелие, и почерк почти каллиграфический. Здесь в каждом доме старые книги есть, переписанные от руки. Крыжов с интересом рассматривал записку. Ишь ты, повиноваться вашим законам, Не можем. Вот это дело! Из глубины двора вышел молодцеватый полицейский урядник, перепачканный землей шинели. — Ваше благородие! — отказал он исправнику. — Кажись, всех достали. — Хорошо, теплынь, земля оттаяла, а то бы до темна провожалися. — Пожалуйте. Чиновники пошли первыми, остальные — следом. Эраст Петрович услышал сзади странное шарканье. Оглянулся, вздрогнул. Вся масса крестьян ползла на коленях. Один из замешкавшихся масса торчал столбом меж бабьих платков и обнаженных мужских голов. Камердинер беспокойно зазирался и тоже бухнулся на карачки. Этикет японской вежливости предписывает не выделяться из толпы, ибо торчащий гвоздь бьют по шляпке. Проворней всех передвигался лысый бородатый мужичонка, в отличие от остальных, одетый в рванье. На голых ногах вместо обуви два куска бараньей шкуры, кое-как обвязанных веревками. «Бе, бе — бе! дурашливо заблеял блаженный, выползая вперед. — Постронися, табашники. Овцы божие на заклание грядут, бе Все закопайтесь, братья! То-то... Сатане кукиш покажете. То-то ему, псу, досада будет.